Дети это другие. Взрослые не распространяют на детей самый главный, кардинальный принцип человеческого существования: относись к другим так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. Конечно, и со взрослыми мы не всегда ведём себя подобным образом. Однако пусть хотя бы теоретически мы понимаем правильность такого подхода. С детьми этот вывод не работает ни теоретически, ни тем более практически. Если бы дети относились к нам так, как мы относимся к ним, мы бы взвыли на следующий день, а дня через два и вовсе сошли бы с ума. Представьте себе, что наши дети отслеживали бы каждый наш шаг, всё время делали нам замечания. На досуге заставляли бы заниматься не тем, чем нам хочется, а тем, что они считают нужным. Спрашивали бы у наших начальников, как мы спрашиваем у их учителей, хорошо ли мы работаем. Укладывали бы нас спать в определённое время, не разрешая посмотреть по телевизору самое интересное. Кормили бы не тем, чем хочется, а тем, что они дети считают полезным. Заставляли бы нас делать не то, что нам интересно, например, читать книги о том, что на их взгляд необходимо для нашего общего развития. пристально и весьма критически рассматривали бы каждого нашего нового друга, утверждали бы, что думать о любви нам уже поздно, как мы утверждаем, что им рано, и так далее, и так далее, до бесконечности. Сколько бы мы выдержали? Отношение к детям, как к неким недоумкам, которые постоянно нуждаются в контроле, нам кажется естественным. Но это вовсе не означает, что такое отношение правильное. В конце концов в Спартии считалось нормальным сбрасывать слабых младенцев с обрыва. А во времена Пушкина казалось не только не зазорным, а вполне естественным порок своих чад, причём не только за дело, а даже ради профилактики. В любую эпоху то отношение к подрастающему поколению, которое есть, считается нормальным. Вот и нам тоже представляется единственно возможным отношение к детям как к объектам воспитания, а не как к живым людям со своими проблемами. Наше общество никак не хочет понять, что дети не готовятся к жизни, а начиная с рождения уже живут своей жизнью, страдают, радуются, набираются опыта. Когда у маленькой девочки отбирают конфету, субъективно она страдает не меньше, чем, скажем, Анна Каренина, которая решила, что ее не любит Вронской. Тем не менее, Анне Карениной мы сочувствуем, а про девочку думаем, что ее проблемы не достойны нашего внимания. А что? Разве дети такие же, как мы? И ничем от нас не отличаются? Отличаются, конечно. Но я думаю, что папа от мамы отличается больше, чем от сына. Однако же не родитель относится как к человеку, а к сыну чаще всего, как к недо человеку. Мы боимся видеть в наших детях полноценных людей. Этот страх, во-первых, лишает нас возможности подлинного и очень интересного общения с нашими чадами. Во-вторых, он очень мешает детям расти полноценными и свободными людьми. В отношении взрослых у нас есть множество моделей поведения. Своих коллег, взрослых, можно любить и не любить, с ними можно дружить и враждовать, с ними можно разговаривать, а с некоторыми даже молчать, им можно подчиняться, их можно подчинять, да мало ли, а вот детей можно только воспитывать».